Последнее семейство отряда хищных представляют медведи – урсиная. Оригинальные животные, которых можно узнать с первого взгляда. У больших представителей этого семейства туловище короткое и толстое. У маленьких иногда стройное. Голова овальная, сидящая на короткой и толстой шее. Уши короткие, глаза сравнительно маленькие – Ноги не очень длинны. Почти голые ступни на всех ногах имеют по 5 пальцев, снабженных нефтяжными и потому притупленными когтями. Зубов 36-40. Причем резцы довольно мелкие, а плотоядный зуб слаб. И у некоторых видов даже отсутствует. Настоящие коренные очень тупы. Язык у медведей гладкий, Желудок в виде простого мешка. Толстая и тонкая кишки почти не отличаются одна от другой. Слепой кишки нет. Водятся медведи во всей Европе, Азии и Америке, а также на северо-западе Африки, как в холодных, так и в жарких странах, как на высоких горах, так и на берегу Ледовитого океана. Одни виды предпочитают сырые места, другие – сухие, а северные медведи совершают далекие путешествия на льдинах. Большая часть медведей живут одиноко, но некоторые соединяются в общество. Одни роют себе норы в земле, другие живут в пещерах или дуплах. Полярные же не имеют постоянных пристанищ. Почти все медведи ночные животные и выходят на добычу лишь после заката солнца. По способу питания медведей смело можно назвать всеядными, однако они более всех остальных хищников способны питаться исключительно растительной пищей. Они едят не только плоды и ягоды, но и зерна хлебных злаков, сочные травы, древесные почки и прочее. Из животных же потребляют всех, кто попадается им, начиная с насекомых и рыб, и кончая птицами и мелкими млекопитающими. Иногда, мучимая голодом, они причиняют большой ущерб человеку, нападая на его домашний скот. Против самого же человека они идут только тогда, когда их раздражат, испугают или ранят. Движения медведей ошибочно считают медленными и неуклюжими. Большие виды действительно двигаются не особенно быстро и ловко, но зато могут долго бежать. Маленькие же очень проворны. При ходьбе они обыкновенно опираются на всю ступню. Почти все хорошо лазают, а некоторые и отлично плавают. Из внешних чувств у медведей лучше всего развито обоняние. Напротив, осязание почти совсем не развито. Прочие же чувства довольно хороши. Что касается умственного развития этих животных, то его нельзя считать особенно высоким, хотя некоторые виды и понятливы, и умны. К приручению медведи вполне способны, но в старости делаются злыми и раздражительными, так что держать у себя дома взрослых медведей всегда опасно. свое расположение духа медведь выражает различными интонациями голоса, глухим ворчанием, фырканием или мурлыканием а иногда звуками, похожими на хрюканье, свист и даже лай. Живущие на севере виды, за исключением, впрочем, белого медведя, вечного бродяги, с наступлением зимы удаляются в свои берлоги и почти ничего не едят, однако не впадают в непробудную спячку, а скорее дремлют в полусознательном состоянии. Все довольно богатое видами семейства медведей – Урсиная, можно разделить на три группы. К первой группе, заключающей в себе два рода, собственно, медведей и губачей, относятся самые крупные виды с длинной заостренной мордой, маленькими глазами, сравнительно длинными ногами, пятью пальцами на лапах, вооруженных тупыми нефтяжными когтями, голыми ступнями обрубленным коротким хвостом и густой косматой шерстью. Зубов у них 42, по формуле 3 на 2 на 4 на 1 на 3 на 2 на 4 на 2. Вторая группа, так называемые кошковидные медведи, составляющие переход от больших медведей к виверам, имеют лапы, похожие на кошачьи, с покрытыми шерстью ступнями и отчасти втяжными когтями. Зубов 34. Наконец, третья группа заключает в себе маленьких американских медведей. Зубов у них 36-40. Самый известный из первой группы, да, пожалуй, из всего семейства обыкновенный бурый медведь Урсус Арктос. В самом деле, кто из нас не увлекался в детстве рассказами про этого добродушного, простоватого зверя? Кто не смеялся от души над его недогадливостью и неловкостью? Благодаря этим рассказам все настолько ознакомились с типичной наружностью медведя, что описывать ее значило бы повторять давно всем известное. Мы и не станем описывать наружность медведя, А заметим только, что он сохраняет свою типичную физиономию во всей обширной области своего распространения от Испании до Камчатки и от Лапландии и Сибири до Атласских гор, Ливана и восточной части Гималаев. Встречаются, конечно, небольшие уклонения от общего типа «рыжий медведь», «чалый сирийский», «атласский» и другие – но они несущественны. Примечание. Кроме того, в Европе различают две разновидности бурого медведя. Первая – стервятник с длинными высокими ногами, продолговатым телом, длинной головой, высоким лбом и заостренной мордой. Гладкая шерсть его чалого или сероватого цвета. И вторая группа Муравейник с толстыми короткими ногами, широким телом, широкой плоской головой и короткой мордой. Но эти различия еще не установлены точно. Конец примечания. В общем, бурый медведь представляет солидную фигуру около сожжений и больше длиной при полутора шинах высоты. Весит он иногда до 20 пудов. При первом взгляде на эту грузную тушу кажется, что видишь перед собой самое неуклюжее и косолапое животное. Однако такое заключение было бы крайне ошибочно. Несмотря на свою кажущуюся неловкость, медведь выказывает в случае нужды замечательное проворство и прыткость. Он отлично бегает, так что только быстроногие косули, оленей и серны могут избежать его когтей». Далее он превосходно взбирается на гору, чему способствует длина его задних ног. С горы же спускается медленно, так как иначе может легко перекувыркнуться через голову. Кроме того, он недурно плавает, искусно лазает на деревья и, наконец, несмотря на грузность своего тела, легко может делать огромные двухсоженные прыжки. При такой ловкости... Лесной богатырь облатает и соответствующей силой. Один медведь взял в передние лапы еще трепещущую корову и перенес ее через ручей в лес. Другой вытащил из ямы, в которую свалился еще живого взрослого лося, весом около двадцати пудов, и протащил его с полверсты. Нужно прибавить ко всему этому необыкновенную остроту обоняния и слуха, и мы поймем, что медведь является для человека довольно опасным противником. Он был бы и еще опаснее, будь он кровожаден и хитер. К счастью, наш богатырь отличается рыцарским характером, чуждым всякого коварства и лжи. Не умея лукавить, он добивается своего открытой силой и не прибегает к бесполезной жестокости, подобно волкам. В основе медвежьего характера лежит полная флегматичность и любовь к покою. Только выведенный из себя он приходит в сильное бешенство. Обыкновенно же при встрече с человеком он или не обращает никакого внимания на слабосильного обладателя земли, или сам спешит убежать от него. Одна крестьянка несла обед своему мужу, занятому в лесу работой. Вдруг навстречу ей попался косолапый богатырь. Крестьянка в ужасе бросила бывшую у нее в руках корзинку и с криком бросилась назад в деревню. А медведи, это была медведица с двумя медвежатами, со свойственным им любопытством сейчас же стали обнюхивать и осматривать незнакомый им предмет. Наконец, почуяв съедобное, они запустили свои лохматые лапы внутрь и потащили пироги, хлеб и горшки с кушаньем, приготовленным для дровосека. Очистив все, они флегматично отбросили корзину, а сами, не торопясь, поплелись в лес, не обратив ни малейшего внимания на перепуганную женщину, которая в это время во всю мочь неслась к опушке леса. Случается и так, что медведь натыкается на какую-нибудь собирательницу грибов или ягод. Но и тут все дело ограничивается тем, что он отнимает собранное, а человека оставит в покое. Такое миролюбие нашего медведя объясняется исключительно его питанием. Из всех медведей это он больше других заслуживает названия всеядного. Целыми месяцами он довольствуется растительной пищей, всходами ржи и овса почками деревьев, желудями, ягодами, грибами. Но больше всего он любит мед, из-за которого ему приходится переносить большие страдания. Ужаленный пчелами он ревет от боли, катается по земле, старается лапами сорвать мучителей, но убегает только тогда, когда ему становится окончательно нефтерпеж. Однако полученные уроки никогда не отбивают у него охоты к любимому лакомству, ради которого медведь готов на все. Пока растительная пища в изобилии попадается медведю, он довольствуется ею. Но в случае ее недостатка, и раз попробовав мясо животных, он становится хищником в полном смысле этого слова, особенно страшным для домашних животных. Его вполне основательно считают злейшим врагом лошадей, коров и тому подобных. Один охотник, Бекман, рассказывает, как медведь напал на пасущихся лошадей. Раз несколько лошадей паслись в болотистой чаще, на глазах усидевшего в засаде охотника. Вдруг из чаще выскочил медведь и стал осторожно подкрадываться к лошадям. Те, почуяв его... Поспешно пустились в бегство. Тогда он, отбросив всякую осторожность могучими прыжками, бросился в догонку догнал одну, ударом лапы повалил ее на землю и растерзал грудь. Потом, заметив, что другая лошадь хромает и потому не может быстро бежать, он побежал за ней, бросив свою добычу. Скоро настиг ее и умертвил так же, как и первую. Отведав мясо, Медведь теряет свой добродушный нрав и делается очень кровожадным. Один медведь в Киевской губернии, пробираясь в июле 1871 года с юга на север, зарезал в течение дня до 23 штук рогатого скота, причем не пользовался мясом ни одной своей жертвы. Охота изощряет все способности медведя. Он делается ловким, подвижным, приучается подкрадываться к своим жертвам и прибегает к разным хитростям. Обыкновенно он ожидает свою жертву где-нибудь в засаде, под низкорастущей сосной, прикрытой молодым ельником или явником, высокой траве и в камышах. Отсюда, выждав удобный момент, он стремглав бросает шаг к жертве и сильным ударом по спине старается свалить ее с ног а иногда он привлекает некоторых животных, например, лосей, подражая их крику. Многие охотники говорят, что медведь питается и падалью. По крайней мере, в Сибири часто бывает, что во время падежа скота крестьяне закопают своих павших животных, а медведи откопают их, чтобы утолить свой голод. Нагуляв себе в продолжение лета и осени тело, и жиру, иногда до восьми пудов одного жиру, с приближением зимы медведи приготовляют себе берлогу в какой-нибудь пещере или в дуплах деревьев или в лесной чаще. При этом одни из них прямо спешат на место и здесь располагаются, другие направляются к логовищам по обходным дорогам, третьи, обыкновенно старые, опытные медведи, любят перед залеганием в логовище кружить около него или добираться большими прыжками взад и вперед. А иногда, наиболее хитрые из них, на некотором расстоянии от берлоги поворачиваются задом и пятятся к берлоге или ожидают сильной снежной метели, которая бы замела их следы. Несмотря на это, Медведь нередко зимует невдалеке от жилья и проезжих дорог, нисколько не тревожась движением. Один старый медведь расположился в сажениях в двадцати от жилища лесника, который и не подозревал опасного соседства. Время, когда медведь залегает в свою берлогу, весьма различно, смотря по климату и состоянию погоды. В теплом климате он совсем не думает об устройстве теплого жилища. Медведица обыкновенно удаляется в берлогу уже в начале ноября, тогда как медведи бродят еще в декабре, невзирая на снег и морозы. А некоторые старые звери ведут бродячую жизнь всю зиму. Даже и удалившиеся в берлогу медведи не всегда впадают в непробудную спячку. Только сильно отъевшиеся, жирные, спят неподвижно, остальные же лежат очень чутко и высовывают из берлоги голову или здороваются, как говорят крестьяне, при каждом приближении человека. Медведицы иногда прямо бросаются на нарушителя своего спокойствия. Раз улегшийся медведь не ест решительно ничего и питается обыкновенно накопленным за лето и осень жиром, Поэтому за зиму сильно худеет. Простой народ, зная это, говорит, что медведь высасывает из лапы жир. Конечно, такое мнение крайне ошибочно. Медведь сосет лапы и при этом ворчит и чмокает просто потому, что у него зимой линяет кожа на ступнях, и он желает ускорить линяние, а может быть и облегчить боль. Пробудившись с весной От зимней спячки медведь встряхивается, облизывается и, повалявшись в снегу и песке, отправляется на добычу пищи. Но прежде всего он принимает слабительное в виде клюквы и мха, которых он съедает громадное количество. Очистив желудок, он спешит подкрепить свое тело, ослабленное зимней спячкой. А так как ранней весной мало растительной пищи, то он набрасывается на животных, Особенно на домашний скот В берлоге же, во время зимней спячки Медведицы разрешаются от бремени Обыкновенно в декабре Медведица относится к своим детенышам с большой любовью Она защищает их от врагов Чистит, холит их А когда они подрастут, учит лазать по деревьям И находить себе пищу Киевский лесничий Кременс раз наблюдал медвежью семью. «Медведица», — говорит он, — «лежала на болоте среди кустов ивника. День был прекрасный, тихий и безоблачный, какие часто перепадают в Южной России в конце января. Медведица лежала на спине и играла с одним из детенышей, который, стоя на задних лапах, старался влезть матери на живот». Двое других с серьезной миной боролись на снегу и спускали пока еще негромкие, но уже басовые звуки. Нечаянно подо мною хрустнула сосновая ветка. Медведица мгновенно поднялась и, поводя ушами, некоторое время прислушивалась к подозрительному шуму. Медвежата бросили драку и смирно присели на корточки. Минуты три мать простояла в нерешительности, Наконец, успокоившись, вернулась к прежнему месту и скоро заснула. Детеныши бросились к ней, легли, прижавшись друг к другу и тоже задремали. Медведица родит почти каждый год, но пока не беременна, живет совместно со своими годовыми детенышами. Впрочем, бывали случаи, когда она, вероятно, вследствие новой беременности прогоняла старших детей. Однако крестьяне держатся того убеждения, что медведица не только не гонит старших детей, но и поручает им смотреть за младшими или, что называется, пестовать их, отчего такие медвежьи гувернеры и носят название пестунов. Эверсман рассказывает следующее об одном семействе медведей, которое переправлялось через реку Каму. Когда медведица перебралась уже на другой берег, то заметила, что пестун медленно плетется за ней, оставив своих меньших братьев на берегу на произвол судьбы. Мать дала ему пощечину, после которой он понял, в чем дело, тотчас вернулся назад и скоро воротился к матери, держа в зубах одного из меньших братьев. Мать внимательно следила за ним, когда он отправился за другим братцем Но увидя, что Пестун уронил свою ношу на самой середине реки, она бросилась сама в реку и опять побила его, после чего беспечный гувернер поспешил исправить ошибку, и семейство спокойно продолжало свой путь. По уверению крестьян и охотников, медведица каждому маленькому детенышу представляет Пестуна, который живет зимой в берлоге матери, и освобождается от своей обязанности только тогда, когда на его место подрастет другой. Поэтому случалось видеть даже четырехлетних пестунов при медвежьем семействе. Медвежата родятся серо-желтого цвета, который через короткое время меняется на бурый, остающийся до старости. Молодые пяти-шестимесячные медвежата чрезвычайно забавны. Они в высшей степени игривы, шаловливо лазают по деревьям, борются, неуклюже бегают взад и вперед, прыгают в воду, если вода близко, словом, ведут себя очень игриво. Но уже через полгода они становятся злы, прожорливы и свирепы, то есть приобретают себе характер взрослых медведей. Неизвестно еще, наверное, сколько лет длится рост медведя, но следует думать, что медвежонок к шести годам вырастает в настоящего медведя. По-видимому, медведи достигают преклонных лет. Были случаи, что в неволе они выживали до 50 лет. Несмотря, однако, на все добродушие и флегматичный характер медведя, с ним всегда следует держаться на стороже, и не доверять ему. Многие, забывшие это правило, поплатились за свою беспечность опасными ранами и даже смертью. Никогда не дремлющее недоверие зверя. Его злоба и коварство делают его неспособным к искренней дружбе и любви к людям. Впрочем, и здесь бывают исключения. Многие медведи так привыкают к человеку, Что добровольно возвращаются к нему даже тогда, когда им возвратят свободу. Рассказывают, что три шестимесячных медвежонка, вынесенные в мешке за три мили, нашли обратный путь через болото и реки, с бурной радостью бросились прямо в окна знакомого дома и с довольным ворчанием направились к обычному своему месту. Один опытный учитель, известный с Маргонской медвежьей школы, писал, что раз один из его косолапых учеников, которого он подарил своему другу, вернулся к нему, чтобы продолжать уроки танцев, несмотря на то, что его увели на расстоянии восьми часов ходьбы. Если медведя можно упрекнуть в недостатке добросердечия, то во всяком случае ему нельзя отказать в уме. Несомненно, что по уму эти животные занимают выдающееся место в ряду других зверей, Одних штук, которые ученые-медведи выделывают в зверинцах, достаточно, чтобы подтвердить это. Охота на этого умного и к тому же обладающего могучей силой зверя – вещь опасная. Но страшные истории, которые прежде рассказывались охотниками, признаются теперь вымыслом. Хладнокровный опытный охотник, снабженный хорошим оружием и поддерживаемый верными собаками – всегда может рассчитывать на победу. Охота на медведя производится или засадой, или облавой. В последнем случае чаще выбирают зиму, время спячки медведей. Но рядом с правильной охотой всюду ведется еще другая, при которой употребляются все средства, чтобы избавиться от вредного хищника. В Галиции и Семиградии Ставят на пути медвежьих тропинок капканы, прикрепляют к ним цепь, а к ней посредством длинной крепкой веревки большую колоду. Медведь ступает на капкан, защемляет себе ноги и, стараясь высвободиться, прикручивает себя цепью и веревкой к дереву, пока совсем не выбьется из сил. «Азиаты», — говорит Стеллер, — Строят целое здание из бревен, сложенных так, что они сейчас же валятся и убивают медведя, как только он попадает в ловушку. А иногда они вырывают яму, на дне которой втыкают острые крепкие колья. Самую же яму прикрывают травой. Недалеко от этой ямы они пригибают какое-нибудь молодое деревце посредством веревки и прикрепляют к нему пугало. Когда медведь вступит на веревку, деревце с пугалом мгновенно поднимается вверх и обыкновенно так пугает зверя, что он, забыв всякую осторожность, пускается бежать без оглядки, падает в яму на подставленное колья и тут же погибает. Существуют и еще более остроумные ловушки для медведей. Например, кладут на землю доски с вбитыми в них остриями вверх, гвоздями, и прикрывают их травой, а сверху кладут какую-нибудь приманку. Стараясь схватить приманку, медведь ступает ногой на гвозди и, почувствовав боль, естественно, переступает ногами, но попадает на другие гвозди, Наконец, с ревом, потоптавшись на месте и сколов все ступни, он в изнеможении опрокидывается на спину и буквально пригвождает себя к доскам. Охотнику не стоит тогда большого труда прикончить его. В тех местах, где пчеловоды ведут бортевое хозяйство и страдают от визитов медведя, прибегают к следующей мере — На дереве, где находится дупло с пчелами, вешают тяжелую колоду. Стремясь поскорее добраться до любимого лакомства, медведь досадливо отталкивает колоду, она с размаху бьет его. Наконец, взбершенный лакомка с такой яростью отталкивает колоду, что от возвратного удара сам падает в ошеломленном состоянии. Наконец, преимущественно в России и Норвегии, Сильные, смелые охотники выступают иногда против медведя один на один, вооруженные только рогатинами и добрым ножом. Выгода, приносимая медвежьей охотой, весьма значительна. Не говоря уже о теплом пушистом мехе, стоящем не одну сотню рублей, у медведя ценятся и мясо, и жир. Мясо молодых медвежат отличается нежным приятным вкусом, И очень ценится гастрономами. Жареные или копченые окорока взрослых жирных медведей считаются лакомством. Но в особенно большой славе у всех любителей хорошо покушать медвежьи лапы. Однако нужно хорошенько приглядеться к ним, прежде чем употреблять их в пищу, так как освобожденные от меха, они производят неприятное впечатление своим необыкновенным сходством с человеческой ногой. Белый, мягкий, не горкнущий в закрытых сосудах медвежий жир издавна славится своими целебными качествами против выпадения волос и потому всегда дорого оплачивался. Кроме того, отдельные народности и племена весьма ценят и некоторые другие части тела медведя. Так уральские крестьянки приписывают медвежьим когтям таинственную силу привораживать любимого человека. Остяки считают медвежьи зубы верным средством против обмана, коварства и всяких опасностей. Жители нашего Полесья высоко ценят медвежью желчь, которая будто бы обладает противолихорадочными свойствами. Значительные выгоды, получаемые от медведей, заставляют усиленно преследовать этих зверей. Число их быстро уменьшается». Хорошая медвежья охота в России существует теперь только в глухих малонаселенных уголках нашего Отечества».